Глава 26. Болгарин с румынским паспортом стал первым премьером Советской Украины. элегантный денди в костюме и галстуке бабочки. Фантастическая биография этого болгарина могла бы послужить лихо закрученным сюжетом для приключенческого романа. Речь о христиане Раковском в болгарской транскрипции «Крыстье Раковске» ученики социал-демократа Георгия Плеханова, соратники Ленина и Троцкого. Крыстио – внук известного болгарского революционера середины XIX века Георгия Раковского, одного из участников национально-освободительного движения против турецкого ига, историка, этнографа и литератора. На фотографиях Христиана Раковского середины 1920-х годов Он предстает не в облике революционера, а в образе Дэнди. Как правило, в костюме и галстуке бабочки, порой сигареты в руке, небрежно элегантен. Также его описывают лондонские и парижские газеты. Они часто публиковали его фотографией когда Раковский был советским полпредом в Великобритании и во Франции. Современники вспоминают его как эрудированного и остроумного собеседника, говорящего на большинстве европейских языков. Образ Раковского нравился западной публике. Она привыкла видеть официальных представителей СССР того времени в полувоенной одежде и кожаных тужурках. А христиан Раковский смотрелся на их фоне типичным европейцам. Чего эта публика не знала... Так это того, что утонченный советский полпред являлся профессиональным революционером, сидел в тюрьмах и был приговорен к смертной казни. Как Крыстио Станчев стал христианом Раковским Крыстио Станчев — это настоящая его фамилия, но в 14 лет он взял фамилию деда — Раковский. Родился в 1873 году в болгарском городке Котел в семье образованных и обеспеченных родителей. Учился в гимназиях в Габрове и Варне. Из обеих был исключен за революционную агитацию. В 1890 году христиан эмигрировал в Шейцарию, где стал студентом медицинского факультета Женевского университета. В Женеве Раковский попал под влияние Георгия Плеханова, одного из основателей Российской социал-демократической рабочей партии РСДРП и стал убежденным марксистом. Он знакомится с революционеркой Розой Люксембург и становится активистом студенческого социал-демократического движения. Раковский публикует статьи в левых изданиях «Ездит в Болгарию, Румынию и Россию», где ведет подрывную антиправительственную работу. В 1893 году Раковский переезжает в Берлин, где поступает в медицинскую школу. Сотрудничает с одним из основателей Социал-демократической партии Германии Вильгельмом Липкнехтом. Установил тесные контакты с видными деятелями международной социал-демократии Карлом Каутским, Жаном Жаресом. 1896 году наконец получил диплом доктора, окончив учебу на медицинском факультете университета во французском Монпелье. В 1897 году он приехал в Россию и женился на Елизавете Рябовой. Полгода служил в румынской армии по врачебной специальности, демобилизовался весной 1899 года. В конце XIX века Раковский был уже известным членом международного социал-демократического движения во Франции, Германии, Швейцарии, России и на Балканах. После второго съезда РСДРП в 1903 году, когда партия раскололась на меньшевиков и большевиков, Раковский занимал позицию между ними. Поддерживал сложные отношения с Павлом Милюковым и Петром Струве, с которыми пытался работать вместе в Петербурге, родном городе жены. Занимался там организацией марксистских кружков, за что и был выслан царским правительством из России. После изгнания поселился в румынском поместье своих родителей в Мангалии. В 1933 году у него бывал Троцкий, с которым они стали настоящими друзьями. Во время Первой мировой войны Раковский обеспечивал финансирование издаваемой в Париже русскоязычной газеты «Наше слово» с ярко выраженной антивоенной позицией. Это породило слухи, что он иностранный агент, а издание финансируется на немецкие деньги. В одной из своих поездок в Румынию Раковский был арестован и заключен в тюрьму по обвинению в шпионаже в пользу Германии и Австрии. Его приговорили смертной казни, но 1 мая 1917 года он был освобожден русским гарнизоном. К утверждению о том, что он был немецким агентом, следует добавить, что подобные обвинения звучали и в адрес Ленина и других большевистских лидеров, с которыми Раковский поддерживал тесные отношения в Западной Европе. Революция 1917 года застала роковского в Швеции, откуда он вернулся в Петербург. Революционер Адольф Иоффе восхищался его образованностью. В одном из писем он отмечал. Раковский одинаково хорошо говорил на румынском, болгарском, русском, французском, английском, немецком, испанском, итальянском языках. Неизвестно, какой язык родной для него. Я помню, как однажды спросил его, на каком языке он думает. Раковский ответил — Вероятно, на том, на котором я говорю в конкретный момент. В декабре 1917 года он вошел в Совет народных комиссаров, Совнарком, первое советское правительство. Его направили в Ставрополь. В Крыму Раковский организовал экспедицию на Дунай против румын, оккупировавших Бессарабию. Затем отправился в Одессу, где учредил и возглавил местное подразделение ЧК для борьбы с контрреволюцией. В Екатеринославе с 1926 по 2016 год, это город Днепропетровск, ныне город Днепр. Принимал участие во Втором Украинском съезде Советов, где Украина была провозглашена Советской Республикой. Раковский считал провозглашенную независимость и украинский в качестве государственного языка, в кавычках, изобретением интеллектуалов. На одной из сессий Киевского городского совета он заявил, навязывание украинского языка как государственного языка является реакционным и ненужным. Население говорит по-русски, пусть так и останется. Первый украинский предсовнаркома спорил с наркомом по делам национальностей сталиным В начале 1919 года в борьбе за власть в Киеве назревает кризис, и члены Коммунистической партии большевиков Украины КПБУ просят Москву немедленно прислать Христиана Георгиевича роковского чтобы предотвратить перерастание кризиса главы правительства в правительственный кризис. Так с января 1919 года По июль 1923 года Раковский был председателем Совнаркома правительства и наркомом, министром иностранных дел, а в первое время еще и НКВД Украинской ССР. Как глава Украины Раковский продолжает споры со Сталиным, тогда наркомом по делам национальностей РСФСР, который требует усиленной украинизации республики. Раковский выступает против подобной национальной политики. В 1922 году Раковский был направлен ЦК на Генуэзскую конференцию для налаживания экономических отношений с европейскими государствами. Имеющий широкие международные контакты, Раковский считается одним из важнейших экспертов советской делегации как болгарин, он встречается с болгарским премьер-министром Александром Стамбалийским и убеждает министра иностранных дел Георгия Чичерина от имени СССР инициировать пересмотр Ньюистского договора, который разрывает Болгарию. Ньюистский мирный договор был заключен между Болгарией, проигравшей Первую мировую войну в составе блока центральных держав, странам Антанты. По этому договору Болгария теряла десятую часть своей территории и выплачивала контрибуцию в четверть национального достояния. В СССР он вступает в открытое противостояние со сталиным На 12 съезде ВКПБ в апреле 1923 года Раковский оппонирует его национальной политике. Сталин настаивал на том, чтобы национально-государственное строительство и внутренняя политика советских республик были подчинены интересам международной революции, чтобы они имели собственный государственный язык и руководство, но подчинялись единому партийному центру в Москве. Раковский считает сталинский подход к созданию СССР ошибочным, так как он порождает напряженность между Москвой и другими союзными столицами. Он убежден, что «будет гражданская война» в ближайшем или отдаленном будущем, так как Россия выступает в роли колониальной державы по отношению к другим республикам. Раковский критикует «спешку» и «административный энтузиазм», «ведомственную бюрократическую психологию» Сталина, при создании СССР. Его слова сбудутся в конце 1980-х, начале 1990-х, когда бывшие союзные республики начнут отделяться от России. Между ними возникнет, как и прогнозировалось Раковским, напряженность, которая перерастет в серьезные военные конфликты. Но в 1923 году пророчества роковского не убеждают делегатов съезда партийный генсек Сталин заранее обеспечил себе большинство среди них. После партийного форума Христиан Раковский стал частью левой оппозиции вместе с Троцким, Радоком и другими видными революционерами. Уровень образования оппозиционеров резко отличается от уровня Сталина и его окружения. Они окончили университеты, знают языки, хорошо известны в международных политических кругах, Но общая беда этих политических деятелей заключается в том, что они проигрывают в жестокой партийной битве за лидерство. В то время больной Ленин уже был не у руля партии, и Сталин тихо и сапая владел стратегическими постами, убрав одного за другим своих оппонентов. Сталин обвиняет роковского и его единомышленников в конфедерализме и сепаратизме. Через месяц после съезда Раковский был отстранен от должности наркома Украины и отправлен полпредом в Лондон. Это были годы 1923-1925, а потом торгпредом и полпредом в Париж в 1925-1927 годах. Раковский просил Зержинского помочь Сергею Есенину. Когда Раковский работал в полпредстве в Париже, ему сообщили о крайне плохом состоянии Сергея Есенина, и он обратился с просьбой помочь поэту к основателю ВЧК и НКВД Феликсу Дзержинскому. В письме от 25 октября 1925 года он просил спасти жизнь известного поэта Есенина, несомненно, самого талантливого в нашем союзе, предлагая... «Пригласите его к себе, проберите хорошо и отправьте вместе с ним в санаториум товарища из ГПУ, который не давал бы ему пьянствовать». Дзержинский переправил письмо, управ делами ГПУ, Герсону с резолюцией. «Может быть, вы могли бы заняться?» Герсон ответил. «Звонил неоднократно, найти Есенина не мог». Поэт повесился в Ленинграде в гостинице «Англитер» 25 декабря того же года. В 1927 году Раковский был отозван из Парижа. Вернувшись, он продолжил критику Сталина и уже к концу года был снят со всех постов, исключен из ЦК, а на 15-м съезде ВКПБ – из партией Раковский был сослан сначала в Астрахань, через 10 месяцев – в Саратов, а еще через год – в Барнаул – позже в Якутию. Сталин играл с ним в кошки-мышки, то восстанавливал его на незначительных постах, то снова отправлял в ссылку. В итоге Раковский получил разрешение вернуться в Москву и в ноябре 1935 года, после публичного покаяния на страницах газеты «Правда», даже был восстановлен в ВКПБ, но уже в 1936 году его ожидало повторное исключение из партии. Его арестовали в 1937-м во время большой чистки вместе с Бухариным, Рыковым и другими старыми большевиками. Раковского держали во внутренней тюрьме НКВД, где он в конце концов был сломлен и в марте 1938 года признал себя японским и английским шпионом, участвовавшим в заговорах. На суде был признан виновным и получил 20 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Наказание Раковский отбывал в Орле, в одной из крупнейших тюрем еще со времен царской России. Однако отсидеть свой срок ему не удалось. 11 сентября 1941 года Христиан Раковский был расстрелян в Медведевском лесу, сотрудниками НКВД по сталинским спискам вместе со 150 семью политзаключенными. Этот расстрел известен как «Орловский» или «Медведевский расстрел». В итоге Христиан Раковский, отмежевавшийся в 1934 году от Льва Троцкого, пережил своего убитого в Мексике друга всего на год. А Троцкий в свое время написал много хорошего о Раковском. Приведем короткий отрывок из его записок. «Европеец и настоящий европеец, не раз со вкусом говорил Ленин, мысленно противопоставляя Раковского, широко распространенному типу большевика-провинциала, наиболее выдающимся и законченным представителем которого является Сталин. В то время как Раковский, подлинный гражданин цивилизованного мира, в каждой стране чувствует себя как дома», Сталин не раз ставил себе в особую заслугу то, что никогда не был в эмиграции. Ближайшими и наиболее надежными сподвижниками Сталина являются лица, не жившие в Европе, не знающие иностранных языков и, по существу дела, очень мало интересующиеся всем тем, что происходит за границами государства. Всегда... Даже и в старые времена дружной работы отношение Сталина к краковскому окрашивалось завистливой враждебностью провинциала к настоящему европейцу.